Танкисты, через силу бодрясь, заверяли пехоту, зато, мол, боекомплект полный. Танк может быть использован как вкопанное в землю забронированное орудие. Но с ними, с танкистами и с танками, никто не хотел сражаться. Их били, жгли с неба когда черным дымом застилило чахла заросшую пойму, и в горящих машинах начал рваться этот самый полный боекомплект. Вдоль речки понесло не только сажу и дым, но и крики заживо сгорающих людей. Часть уцелевших экипажей вместе с пехотою бросились через осеннюю речку вплавь. Многие утонули а тех, что добрались до берега, разгневавшийся командир полка или бригады, одетый в новый черный комбинезон, расстреливал лично из пистолета. Зло сверкая глазами, брызгая слюной, пьяный до полусмерти, он кричал «изменники, суки, трусы!» и палил, палил, едва успевая менять обоймы, которые ему подсовывали халуи, тоже готовые праведно презирать и стрелять всех отступающих. И вообще за речкой обнаружилось тех, кто жаждал воевать не с фашистом врагом, а со своими собратьями по фронту, гораздо больше, чем на противоположном берегу боеспособных людей. Под покровом густого кислого дыма от горящего торфа и машин Разбродно отступавшим частям удалось закрепиться за речкой. Володя Яшкин из окопчика, уже выкопанного до колен, видел, как примчался к речке косячок легковых машин, как из одной машины почти на ходу выскочил коренастый человек в кожаном реглане с прискоком, что-то крича, махая рукой, побежал к берегу речки, нервно расстегивая кобуру. Он застрелил пьяного командира танкистов тут же, на месте, и сходу над речкой, на яру, чтобы всем было видно, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами и с мясом выдранных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этих расстреливали автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понуканий оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели заводный рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки... Удалось возле речки обокнуться, приостановить противника. Но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили. И надо с этих гарью затянутых, горелым мясом пропавших, свежими холмами могил, помеченных за речных полей, сниматься, военные позиции оставлять. Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, Оказалось, все-таки бригады, так храбро, воевавшие со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи повсюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве имея приказание подчинять своей армии без руля и без витрил отступающие части, и тут уж не щадил никто никого и ничего. Повалявшись в госпиталях, поошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в двадцать первом полку, Яшкин отчетливо понимал, что порядок в этой армии – и дальше будет наводиться теми же испытанными способами, как и летом сорок первого на фронте. Иначе просто в этой армии не умеют, не способны, и что значит какие-то парнишки-снегиревы. Таких снегиревых унесет военной бурей в бездну целые тучи, как пыль и прах во время смерча уносит в небеса. Яшкин высморкался, потуже затянул пояс на просторной шинели и заприплясывал, застучал обувью вместе с бойцами первой роты. Те, подталкивая друг друга, ворковали, сморкались, кашляли, даже и всхохотнули. Есть еще, значит, у солдатиков бодрость в теле. Прыть в душе могут еще смеяться» тем тяжелее, тем страшнее им будет. У Скорика поплясывали губы. Он беспрестанно тер потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и все время почему-то спадала шапка с головы его, веселя командиров. Стоял из градусов за двадцать. Солнечно было и ясно в миру. С струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, велись над дорогой, соединялись в клубок, катились по зеркально сверкающей полознице. «Лёва, надень перчатки!» — услышал вскоре голос младшего лейтенанта Щуси. «И уши спусти у шапки, ум отморозишь!» «Да-да, спасибо, Алексей. Что же они там? Холодно же бойцам!» «Привычное!» — щусь понизил голос. «Лёва, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия?» «Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена. И снова ожидание, толкотня, но уверенность в том, что всё это томление...» Может, окончиться, как желалось бы сердцу, Отчего-то слабело с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка, С помоек, шайкой, закружилось над полянами, Над учебным плацем, каркает, орет. Пойми, вот отчего веселится черная птица, Возможно, и бесится, накликает беду. «Едут, едут!» — послышались голоса. Построение качнулось, зашевелилось, начало сбиваться в кучу, смешивая и вовсе не строгий военный порядок. Угодливо освобождая саням дорогу, люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге. Как? Батальон, порот нас стоять! крикнул командир первого батальона внуков одетый в полушубок, обутый в валенки. Подъехало три подводы. На передней, в кашовке командира полка, прикрытой полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подернулись изморозью. Он пытался глядеть сверху очков, и заметно было ничего не видит, часто слепо моргает. За кашовкой подкатили розвольний хоз взвода, спиной головки саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегирёвы. Сверху прикинутые конской попоной, обутые в ботинке на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные, посиневшие щиколотки. Против братьев, тоже на коленях, Стояли два бойца, держа на сгибах рук новые карабины, не со съемными, а с отвернутыми на ствол штыками. На третьей подводе ехали еще три бойца с карабинами. Во главе с лейтенантом, легко и ладно одетым в ватные брюки, в новые серые валенки, бушлат на нем был плотно подпоясан, сбоку, чуть оттянув ремень, висела кабура. Из нее пугающе поблескивала истертая ручка многожды в употреблении бывавшего пистолета. На ходу легко, как бы даже по ухорски, спрыгнув с подводы, лейтенант привычно умело начал распоряжаться. Для начала заглянул в земляную щель, поморщился, но тут же махнул рукой. Сойдет и так. Тренированно, избегая взглядов командиров, Избитого в подобие строя батальона Лейтенант не обращал вроде бы никакого внимания Ни на военный люд, ни на осужденных Указывал, кому куда идти, кому где стоять, кому что делать Минут через пять, по велению лейтенанта Все было слажено, как полагается Братья Снегиревы стояли спиной к щели могиле Намерзло с остывшихся песчаных и глиняных комках. Песок пепельно рассыпался под ногами. Братьям то и дело приходилось переступать, опискивать ботинками более твёрдую опору. Лейтенант указал «Стоять! Спокойно стоять!». Слева и справа от братьев стали сопровождавшие их бойцы, все так же держа на изготовку на сгибах локтей карабины строго и непроницаемо глядя перед собой. Затворы карабинов стояли на предохранителях, значит, в патронник заслан патрон, попробуй бежать, стрельнут. За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки. Лейтенант осмотрелся, еще раз буркнул, стоять как положено. Махнув рукой возле уха, доложил майору о готовности. Майор выпростался из-под меховой полости, постариковски долго и неловко взбирался на дощатый облучок. Взобравшись, начал тщательно протирать белым платочком очки, совал дужки очков под шапку, не попадая за уши, пальцем дослал их к переносице обвел внимательным взглядом напряженно замерший строй. Пока он производил все эти действия личного характера, лейтенант отодвинулся в сторону, закурил папиросу, сразу сделался незаметным, как будто его вовсе здесь не было. «Давно работает мужик при какой-то карательной команде, приучен к строгому обиходу и дисциплине. Батальон, правда, не обращал на лейтенанта внимания». Все, от вконец застывшего Петьки Мусикова и до командира батальона Внукова, не отрываясь, смотрели на осужденных, готовые в любое мгновение помочь им дать рукавицы, шапку, закурить ли. Но никто не делал и не мог сделать к ним ни малейшего шашка, и от этого было совсем неловко, совсем страшно. Ведь вот же, рядом же, совсем близко, обречённо стоящие парнишки, наши, российские парнишки, братья не только по классу, но и по Богову завету. Так почему же они так недосягаемо далеко? Почему нельзя, невозможно помочь им? Да скажи бы сейчас, что всё это наваждение, всё это понарошки, весь батальон заорал бы рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму, и уж никогда бы, никогда, никогда никто бы